Глава 7. Выяснить детали я у Греты и у архимагов, которые все еще стояли тут, не успел, потому что слуги известили, что скоро появится император с семьей, так что все пошли в большой зал. Нужно было приветствовать главу государства. Нам тоже нужно было быть вместе со всеми. Тут традиция такая. Все должны показывать свое уважение к правителю земель. Мы же его очень любим. Лично я ночами не сплю. Мечтаю очередной идиотский приказ выполнить, да по всему свету мотаться. «Граф! Графиня!» — отвлек меня от печальных мыслей радостный крик. «Герцог с герцогиней пожаловали!» «О, господа архимаги, вас я тоже рад видеть!» «Господин герцог!» — изобразил поклон я, но он не стал церемониться и обнял меня как старого друга. «Живой! Надо же! Мне когда об этом сказали, если честно, я даже не поверил!» как-то свыкся с мыслью, что ты сгинул на неизведанном материке. Да и многие люди, которые были с тобой, утверждали, что все именно так. При этих словах король Запада покосился на Рагона. «Что вы на меня так смотрите?» – возмутился Архимаг. «Вообще-то я и сам так считал. На неизведанном материке, если человек пропал с глаз на короткий промежуток времени, то все, значит, съели. Всегда так было». Кто же виноват, что стены хищники есть не пожелали? Похоже, ядовитый. Присутствующие заржали. Все, кроме герцогини Рокси, которая очень внимательно рассматривала помолодевшего Рагона. Ну, тут все понятно. Женщина, она хоть и привлекательная, но далеко не молодая, поэтому уже, похоже, прикидывает, что мне предложить за зелье. Кстати, вот ей я бы дал, как и ее мужу. В конце концов, хорошее знакомство. Да и грел душу тот факт, что когда меня не стало, то они мою супругу не бросили, а всячески поддерживали. Вон женщина даже в Велит ради этого переехала, чтобы быть страшилкой для аристократов. Ладно бы они хотели какую-то выгоду из этого получить, но нет, просто оказывали помощь молодой женщине, которая попала в трудную ситуацию. Даже армию прислали. В общем, когда начнут вокруг меня крутить хороводы, тут же соглашусь дать зелье, а в ответ ничего просить не буду, пусть порадуются. Да и вообще, мало таких аристократов в империи, очень мало. Кстати, думаю, что у герцога и без ко мне разговор есть. Он же еще в прошлый раз говорил, что станет покупать мои амулеты, когда я стану магом восьмой ступени. Они как раз против шаманов подойдут, а у меня уже девятая, и он это знает. Конечно, я сначала свою армию обеспечу, а потом уже о его войске можно подумать. Почему нет? Поговорить нам толком не дали потому что появился император с супругой, сыном и молодой женщиной. «Его мама после омоложения», — пояснил Рагон с усмешкой, смотря на императрицу. «Какая она бодрая!» — прокомментировал я. «Так омоложение на людей сказывается», — улыбнулся Архимаг. «Действительно, женщина, точнее девушка, была улыбчива, с задорно блестящими глазами, на всех смотрела с явным благоволением. Она своим поведением на Рагона походила после омоложения». Только над людьми не издевалась. Хотя кто ее знает, может и издевается над ближним кругом. Уверен, что у нее и служанки, или как их тут называют, аристократов, которые всегда при императорской особе, фрейлины, тоже в возрасте. Так что матери императора есть над кем поиздеваться. С другой стороны, это же наставник, он и без омоложения любит над людьми посмеяться. После того, как император покрасовался перед своими подданными, и вся его семья влилась в общую кучу, наша дружная компания снова ушла в другой зал. Все, кроме Рагона, который увидел какого-то своего знакомого. Тут и герцог на меня носил, начал требовать рассказ о моих приключениях. Хотя, как мне кажется, герцогиня его ввела в курс дела. Но, видно, мужчине хотелось все услышать лично от меня. Ну, а мне не трудно. Тем более хоть какое-то развлечение, не любоваться же на толпу аристократов. Герцогиня хоть и слышала историю, но в нужных местах все равно охало и ахало, как будто в первый раз все слышит. Рассказав свою историю в очередной раз, причем вокруг нас столпилась большая толпа, все уши грели, причем даже не скрывали этого, я уже начал подумывать, как бы домой смотаться. Да не тут-то было. Снова подошел слуга и сообщил, что меня хочет видеть император. Пришлось идти. На этот раз глава государства был не один, а со своей матерью. Также тут присутствовала пожилая женщина. Вдовствующая императрица резко изменилась. Смотрела на меня так, как будто я ей денег должен, с явным пренебрежением, которое даже не пыталась скрыть. Если честно, то меня радовал тот факт, что она почти в политику не лезет. Сообщили уже об этом. Ей по душе по балам порхать. Причем так было раньше, и, как мне кажется, так будет и сейчас. Но видно показывать, что она гораздо выше других по положению. Она любит. Впрочем, неизвестная пожилая особа от нее мало чем отличалась. Тоже смотрела на меня как на дерьмо. Я с трудом сдержался, чтобы не скривиться или не усмехнуться, показывая этим особам свое к ним отношение. Граф, начала вдовствующая императрица, эту женщину зовут Люсель. Она моя подруга и герцогиня. Мне бы хотелось, чтобы вы ей продали зелье молодости. Кстати, вы ее сильно расстроили, потому что несколько раз к вам присылали гонцов, но вы так и не соизволили дать положительный ответ. А это неразумно. Боюсь, что я ничем вам не могу помочь, как и вашей подруги, произнес я, с трудом сдерживаясь. Вообще обнаглели. Ты что, мне хочешь рассказать ту чушь, которую и другим несешь? Что у тебя больше зелени нет? Глаза женщины сузились. Быстро же она из себя выходит. «Хорошо, что не эта идиотка на троне сидит». «Я вообще небольшой любитель чушь нести», — признался я. «Но и вашей подруге помогать не буду. Все мои зелья уже распределены для нужных мне людей». «Ты продашь ей зелье, понял, граф?» — прошипела женщина. «Не забывай, простолюдин, кому ты обязан своим возвышением». «Я этого не забываю. Я обязан Архимагу Рагону и его императорскому величеству». «Еще своему усердию и трудолюбию, но точно не вашей подруге». «Мой муж – влиятельный человек», – вступила в разговор герцогиня, которую, похоже, присутствие императора вообще не тревожило или просто привыкло. «Он тебя вместе с твоим никчемным войском в порошок сотрет, возьмет все, что надо силой. Ты будешь выполнять любые приказы, которые тебе отдадут. Понял меня?» Похоже, что эта истеричка была просто в бешенстве. Это уже вдовствующая императрица в беседу вступила. Видно, не привыкла получать отказ. За дверью даже стражники начали топтаться. Видно, и они верещание услышали. «Даже если я захочу твою жену на потеху гвардейцам отдать, ты ее привезешь с улыбкой на лице». «Да неужели?» Я тоже разозлился, если честно. С трудом сдерживал себя, чтобы не ударить двух тварей особо убойным заклинанием, чтобы они на пол в виде пепла осыпались. «Ваша подруга для этого сюда приехала, чтобы гвардейцев ублажать? А теперь на нее никто не смотрит, поэтому решила омолодиться?» «Что?» — крик женщины перешел на ультразвук. «Стража!» — дверь распахнулась, и в просторную комнату влетело несколько гвардейцев с обнаженными мечами. Я резко развернулся и тут же сплел убойное заклинание. Только сделать ничего не успел. «Вон пошли!» — скомандовал император воином, и гвардейцев как ветром сдуло. Мне же пришлось развеять заклинание. — Ваше императорское величество! Этого сопляка нужно казнить! — заблажила герцогиня. — Рот свой закрой! — бросил император. — Ты себя кем возомнила? Решила, что мне вправе советы давать только потому, что являешься подругой моей матери? Вы обе тоже свободны! И так уже лишнего наговорили. Голос у главы государства был таким, что даже его мать молча вышла за дверь предварительно окинув меня многообещающим взглядом. Я же тоже зло на нее посмотрел, даже ухмылялся, чтобы задеть посильнее. Не знаю, что на меня нашло, но во мне просто все бурлило. Наверное, не будь у меня жены и семьи, то башку бы этим теткам постарался прямо тут свернуть. Хотя в этом случае она бы меня так не разозлила бы. Я тяжело вздохнул, пытаясь успокоиться. Даже сам не знаю, почему так сорвался. Вроде всегда старался себя сдерживать. Ваше императорское величество, не припомню, что в договоре указывалось, что ваша семья вправе обирать тех, кто вам подчиняется. Сказал я, причем почтения в моем голосе не было. Да и откуда ему взяться? Видел я, пока две твари меня оскорбляли, император сидел с довольной рожей. Видно, его забавляло данное действие. Успокойся, граф. Никто тебя не собирается обворовывать или что-то забирать. Моя мать всегда была крайне несдержанной. Да и отказы получать не любят. Все же столько лет у власти. Так что не держи на нее зла. Никто тебя трогать не собирается. И тем более твою жену. Она просто пыталась тебя вывести из себя. И у нее это удалось. Хорошо, что ты на прямые оскорбления моей матери не перешел. Иначе мне пришлось бы применить меры. А вот такое сказать герцогине – это вы зря. Ну да, зря. Это они могут сказать что угодно. А я должен выслушивать. «Иногда полезно и помолчать», — заметил император. «К тому же у герцога на самом деле очень много друзей, да и армия серьезная». «Ну и что? Мне даже смешно стало. Его власть, влиятельные друзья и армия делают бессмертным, что ли? Достаточно нанять несколько стрелков, чтобы этот герцог подох». Император замолчал, внимательно осматривая меня. А потом неожиданно расхохотался. «Да так, что у него слезы на глазах показались». Ох, и похож же ты на Рагона, просто слов нет. Если бы я не знал, откуда ты, то подумал бы, что он на самом деле твой родной отец, как многие болтают. Ладно, граф, иди и не переживай, никаких последствий после такого неприятного разговора не будет. Благодарю, ваше императорское величество, поклонился я и направился к двери. Послушай, граф, остановил меня император, когда я уже был на входе. Причем я почувствовал, что он аккуратно пытается залезть в мою голову. Причем, чтобы я этого не заметил. Вот же. Видно, поэтому в замке запрещают амулеты таскать. А мне бы ты зелье молодости дал? Да, кивнул я, причем ничуть не покривил душой. Куда бы я делся? А моей матери? Тоже. Только потому, что она ваша родная мать. Иных причин не вижу. Понятно, кивнул император. Ступай и не забудь завтра в канцелярию приехать. Пока шел, полностью не успел успокоиться, поэтому мое раздражение тут же увидели окружающие. «Что случилось?» — напряглась супруга. «На тебе лица нет». Да тут одна герцогиня решила омолодиться. Пришлось отказать, причем в немного грубой форме. «Как ее зовут?» — спросил Рагон. «Люссель вроде, не стал скрывать я». «Ерунда!» — отмахнулся рагон «Тупая клуша, от которой толку никакого, хотя муж у нее достойный человек. Он тоже в курсе, что из себя его супруга представляет, поэтому и старается с ней пореже видеться. Даже удивляюсь, почему он ее до сих пор не удавил, паскуду никчемную». «Господа!» — возмутилась герцогиня Рокси. «Я вам тут не мешаю? Можно хоть немного выражения выбирать?» «Перестань, любовь моя!» — обнял ее герцог. Мы же не про тебя говорим. Ты у меня молодец. Такое ощущение, что столичные жители делали все, чтобы вывести меня из себя. Потому что на следующий день меня снова разозлили. Только на этот раз в канцелярии. Нет, никаких задач мне больше не нарезали. Просто теперь я должен, как граф, приводить с собой больше дружинников и магов. Впрочем, им неплохо платили. Конечно, в том случае, если они выполняли непосредственно приказ императора. Причем маги получали плату в зависимости от достигшей ступени. Чем выше, тем, соответственно, и монет больше отсыпали. Даже когда меня император вызывал в столицу, то за все время путешествия казна обязана была оплатить расходы и сверху добавить за беспокойство. Вроде бы живи, да радуйся. К сожалению, такой доход мог порадовать только безземельного дворянина. А я-то могу кормиться со своих обширных земель, Так что не видел никакой радости в том, что мне еще казна будет доплачивать за различные поручения. Хотя воины радовались дополнительному заработку. Естественно, и мне, как магу девятой ступени, стали платить гораздо больше. Все же я вырвался из ряда середнячков и почти стал элитой одаренных. Опять же, теперь меня не должны были посылать по мелким поручениям. Вроде как патрулирование вблизи мертвых земель. Все же не простой барон, каких в империи хватает. Так что другие этим будут заниматься. Надеюсь, что так и будет. Хотя дополнительного договора по этому поводу подписывать не стали. Так что захотят, пошлют куда угодно. Впрочем, не это меня разозлило, а неожиданное предложение. Господин граф обратился ко мне канцелярский служащий, когда я внимательно ознакомился с договором и подписал его. У вас вроде бы и супруга одаренная. Так вот, как мне стало известно, император не будет против того, чтобы и она присягнула ему на верность. Признаюсь, я даже поначалу подумал, что ослышался, или этот идиот просто пошутил. Но нет, придурок смотрел на меня в ожидающе. Видно, думал, что я сейчас прыгать от радости начну. Это же так здорово, бегать и выполнять приказы всей семьей. Впрочем, хамить сразу не стал, сдержался. Все же передо мной тоже граф, а не простолюдин. Какое интересное предложение, показательно задумался я. «У меня еще двое детей есть, совсем еще маленьких. Графиник себе их в дружину записать? Ну, чтобы могла за ними присматривать. Иначе они ни отца, ни мать видеть не будут. Так что пусть с ней в походы ходят. Ведь казна же будет им платить?» «Ну, зачем же вы сразу так?» По-моему, даже обиделся граф. «Можете нянек нанять. Да и вы чаще супругу видеть будете. Просто вас вместе будут отправлять выполнять разные поручения». К тому же, может быть, она согласится? Это исключено. Даже можете не предлагать. Не хватало еще, чтобы моя жена своей головой рисковала. Ну, его императорское величество сам намекал на это, напомнили мне. Боюсь, что эту просьбу я выполнить не смогу. Можете так и передать. Я не собираюсь рисковать своей женой. Да и это ваше. Будем посылать вас вместе. Может, и будете, а может, и нет. Да и вообще. «Даже если мы и вместе постоянно в разъездах будем, то все равно я против подобного. У нас что, в империи мужчин аристократов не осталось? Вон в канцелярии пусть поищут. Тут много бездельников». «Мы тоже работаем», — обиделся за своих коллег граф. «И нам тоже часто приходится отправляться в различные путешествия». «Ну тогда своих жен пошлите», — отмахнулся я. «Ладно, хватит всякую ерунду нести. Давайте ближе к делу». — Я вас услышал, но вынужден отказать. У меня к вам еще одно дело есть. Дело в том, что я хотел бы свою сестру Лану сделать дворянкой, причем тоже графиней. — Это невозможно, — тут же заявил собеседник. — Вы только можете сделать ее своей вассалкой, но точно не графиней. — Почему так? — не понял я. — Она же мой родной человек, родная сестра. — Конечно, только вот она вам не дочь. Даже то, что вы стали графом, из ряда вон выходящее событие. Не было такого раньше, а вы хотите еще одну простолюдинку сделать аристократом. Причем даже не бароном, такое даже император не может позволить. Даже если у графа родится на стороне ребенок от простолюдинки, и он его признает, то все равно не сможет сделать своей наследницей. Только в том случае, если других не будет. Но опять же, это может произойти только с дозволения императора. Конечно, если вы хотите свою сестру сделать наследницей, что можно обратиться к императору за помощью. Только вот вам нужно будет привести убедительные доводы, почему вас не устраивают свои дети. Нет, наследнице ее делать не буду, покачал я головой. Что мне тогда делать? Снова ехать к императору и просить его, чтобы он разрешил мне еще одному человеку титул барона дать? Нет, на этот раз этого делать не стоит. Тут все гораздо проще. И тут то, что вы с ней близкие родственники, играет вам на руку. Можете просто оформить все у нас. Тем более в канцелярии уже известно о том, кто ваша ближайшая родня. Могу позвать человека, который вам поможет. Буду признателен, кивнул я. Не стоит, улыбнулся граф. Только советую вам хорошо подумать, а стоит ли идти на подобный шаг. А что не так-то, не понял я. Потому что ваша родная сестра тоже станет аристократкой. А в жизни всякое бывает. Вы это о чем? Да о том, что при смерти вас, вашей супруги и детей именно она станет прямым наследником. Причем будет на это иметь полное право. Это просто людины не могут стать графами. А вот баронесса запросто, если других претендентов на ваше место не будет. Вы считаете, что моя сестра сама может, скажем так, подстроить нашу кончину? Именно. Не надо сверкать глазами. В жизни всякое бывает. Допустим, что она на это не пойдет. Но у нее может быть муж-аристократ, который не будет питать к вам теплых чувств. В империи маги разума есть, отмахнулся я. Только безумец пойдет на убийство аристократов. Такие дела тщательно расследуются. Так и есть. Только вот если подозрений никаких не будет, то и допроса тоже. Вы, конечно же, правы, но не полностью. Давайте представим другую ситуацию. Что если моя семья гибнет и графство останется без хозяина? Тогда же оно перейдет в казну, так? Так, кивнул мужчина. Так где гарантия того, что кто-то из вашей братьи, чиновничьей, не захочет меня убить? Ведь, возможно, появится человек, которому в награду император может дать освободившееся графство. Так этот человек и попытается себе выбить теплое место. Опять же, я с герцогом, земля которого находится по соседству, тоже не совсем поладил. Так что и он может попытаться убить мою семью в надежде выклинчить графство у императора, чтобы свои владения расширить. Таких примеров можно привести множество, так что мне даже думать не хочется о том, что моя сестра предаст, или ее муж захочет немного расширить свои владения. Так что лучше зовите своего человека и пусть все оформляет. «Вы знаете, я даже о подобном и не подумал», — признался граф. «Не примите в укор, но ваш род худородный, А значит, и перебить его можно, чтобы заграбастать себе вашу землю. Это с древними родами такое не получится, потому что даже если не останется наследника, как тут же приезжают орды дворян, которые хоть немного повязаны кровью. Вы даже не представляете, сколько нам нужно изучить информации, чтобы найти ближайшего наследника. Да и то, даже в этом случае, остальные подают в суд. Хоть и не все. Но вы не переживайте. Вам смерть от ваших соседей не грозит. По крайней мере, тайная. Это еще почему, удивился я. По столице ходят слухи, что вы со дня на день можете стать архимагом. Да вы еще и универсал. Поэтому ваша гибель будет расследоваться со всем тщанием, если она произойдет не на поле боя, а и такое, возможно. В общем, оформили сестренку, как моего вассала. Пошел я наперекор родителям, потому что они этого не хотели. Даже герб сам придумал. Нарисовал цветок, который ей нравился. Вот и все. Вообще, я уже думал о том, что пора бы ей становиться дворянкой давно. Просто ей уже жениться пора. Все же 15 годков стукнуло. А это как раз тот самый возраст, при котором в этом мире уже задумываются о замужестве. Да и вообще, мне хотелось бы, чтобы она вышла замуж за дворянина. Все же им в этом мире живется намного легче, чем простолюдинам. Думаю, что аристократка из нее получится хорошая. Не зря же мы ее воспитывали, нанимали учителей, чтобы вела себя, как благородная девушка. Конечно, теперь придется за ней присматривать, чтобы дров не наломало. Я уверен в том, что едва только по ближайшим землям пройдет слух, что у меня сестра стала баронессой, да еще и со своим имением, то тут же женихи толпами повалят. Только вот родница с безземельным бароном неохота. Толку с них мало, зато родни, как правило, хоть отбавляй. Сядут на шею к моей сестре, придется выгонять. Вон Магда, тоже не может дождаться нормальных ухажеров. Даже тоже стала думать о том, чтобы у меня в столице домик себе купить, лишь бы ее не доставали. Почему-то многие безземельные дворяне считают, что девушка только и мечтает о том, чтобы упасть в их добрые руки вместе со своими землями. Вот и достают девушку, так что она у меня в замке прячется. Да и вообще, когда у меня какая-нибудь пирушка, то на танцы ее постоянно приглашают, в надежде закрутить роман. Все же и у меня разные аристократы бывают. Даже ко мне до сих пор безземельные приезжают. Хоть и должны понять, что не собираюсь я брать к себе на службу неизвестно кого.